Глава шестая. Наказание. Это точно он. Я отсюда чую запах кофе. Скорее всего, не от самого ректора, а от чашки, дымящейся на столе рядом, но всё же. Кожу покрывает корка льда, но кровь обжигающе горячая. Так что чувствую я себя так, что впору падать в опарок. «Вот!» – распаляется моя конвоирша, входя в кабинет и останавливаясь рядом со столом мужчины, чтобы полюбоваться на меня, будто на диковинный экспонат на ярмарке. «И суток не провела здесь, а уже стала злостной нарушительницей правил. Не думаю, что ей место в приличном заведении!» Я свожу брови на переносице и опускаю подбородок. Вот уж за то, что не туда зашла, меня ещё никто не наказывал. Может быть, вы просто не умеете внятно объяснить, вырывается у меня. Но не хотите признаваться в собственной неправоте. Лицо женщины вытягивается, ректор остаётся невозмутим. Нет, ну вы видите, наконец отмирает она. никакого понимания норм этикета ректор, видимо, понимает, что ничего приличного я сейчас не думаю и поднимает ладонь, предлагая заткнуться я понял вас, мадам гюбо, можете идти, с ней я сам разберусь гюбо разочарованно морщит лицо, будто капризный ребёнок Ей явно хотелось посмотреть, как я получу нагоняй, но спорить с Ваякой она не решается. Конечно, лорд Тенгер, как пожелаете. Поклонившись, она выходит, а я остаюсь с ним один на один. Лорд возвращается к бумагам, над которыми работал до нашего прихода. Дочитывает, ставит размашистую подпись. Мне не остаётся ничего другого, кроме как стоять и ждать. Отложив бумагу, она снова сосредотачивается на мне. По спине бегут мурашки. Жуткие всё же у него глаза. Соскучилась шпилька. Ощущение, что падаю во сне, будто я очень долго просто запихивала в шкаф чувства и мысли. подпирая спиной дверь. А теперь они ринулись на меня лавиной. Этот гад ещё и издевается. Вот ещё. Пытаюсь придать себе максимально безразличный вид, хоть и чувствую, как теплеют щёки. Ректор окидывает меня с ног до головы и усмехается. Форма тебе идёт. Куда лучше того, что я видел на тебе вчера? Нервно оправляю юбку. Тут спорить не буду. Ткань стоит больше, чем весь мой гардероб вместе взятый. «Когда я называл тебе варианты отчисления, я как-то не ожидал, что ты сразу ринишься их исполнять», продолжает он, наблюдая за моими руками. «Ничего я не исполняла». Тогда зачем злостно нарушаешь правила? Просто пришла не в ту столовую, потому как понятия не имею, где нужная. Или все думали, что я с первой же секунды начну ориентироваться? Так будет тяжело здесь 10 лет. Ты бы понаблюдал, как эта мадам правила зачитывает и объясняет. Там скороговорка на незнакомом языке. Тенгер не реагирует на мою экспрессию и наклоняет голову к плечу. На губах издевательская усмешка. Очень хочется спросить: а ты точно ректор? Потому как ваяка, который утащил меня из дома, ну никак не вяжется с креслом, на котором он сейчас сидит. Но я держусь. Всем плевать, шпилька. Твоя роль в будущем быть красивым аксессуаром не более. И от того, как ты себя ведёшь и что делаешь, зависит, обращаются к тебе по-доброму или нет. Меня начинает тошнить от поучительного тона. Аксессуар, ага. Он это замечает и откидывается на спинку стула. сложив пальцы домиком и поставив локти на подлокотники. Представить к тебе охранника. Помимо наблюдения за твоей жизнью, он сможет ещё и дорогу показывать, точно не заблудишься. Слушай, ректор, срываюсь я. Мадам Гюбо раздула из мухи не просто слона, а целого дракона. Я не в мужскую баню зашла, Я оказалась в общей столовой. Всё. Если это такой страшный грех, что за него в твоей академии полагается наказание, то давай шустрее, мне ещё на занятия идти. Думала, он разозлится, но Чёрноглазово, похоже, забавляет моя реакция, хотя лицо изображает статую. Смеются только чёрные глаза. Что ж, Раз на слух ты материал не усваиваешь. Попробуем задействовать другие методы. От низкого и вибрирующего тона его голоса меня опять бросает в краску, и я опускаю голову. Чего он задумал? Какие ещё методы? Почему-то первым на ум приходят шлипки и пощёчины от мамы. Она всегда говорила, что у неё слишком много детей, чтобы разговаривать и убеждать каждого по-хорошему. А пара затрещин работали безотказно. У отца было ещё строже. В ход шло всё, что попадалось под руку. От этих мыслей бросает в ледяную дрожь, и я напрягаюсь. Чувство беспомощности почти парализует. Я отчаянно пытаюсь придумать, как выкрутиться, но идей нет. Я в ловушке, одна, и мне никак не защититься. Ректор величественно поднимается и идет прямо на меня. Замираю в ожидании чего-то. Шаги тяжелые, уверенные. Раньше, чем я успеваю испугаться, он плавно обходит меня и, и направляется к книжному шкафу. Становится ещё страшнее. Кажется, моя измученная вчерашними переживаниями голова начинает сходить с ума. Ещё ничего не случилось, а я уже придумала невесть что. И какие методы не выдерживаю давящей тишины. Кроме, разумеется, присутствия надзирателя, Уроки ясновидения, чтобы точно предсказывать, сколько раз в день мне можно чихать. Почти, отвечает прямо над моей головой. Слышу, как он вдыхает, будто принюхиваясь ко мне. Чувствую спиной жар его тела и сглатываю. Какого демона творит? Что не так? Запахи деревни чуют в своей безупречно белой академии и бесится, ладони становятся влажными, а горло сдавливает стыд. Собираюсь обернуться, но тут вокруг меня смыкается кольцо его рук. Встрагиваю и уже поддумываю закатить скандал, как вдруг обращаю внимание, что он держит увесистую книгу. Это свод правил, которым должна следовать каждая из цветков императорского сада. Тихий, хрипловатый голос поднимает на коже волну прокалывающих мурашек. Ты выучишь их так, что от зубов будет отскакивать. Бери. Я сглатываю и, подняв руки, хватаюсь за книгу. Не глядя, поэтому случайно касаюсь его пальцев и встрягиваю зуб даю. Такая реакция в этой книженце описана в разделе запрещёнки и почти наверняка карается плетьми. Или что там придумали для цветков. Впрочем, ректор сразу отступает на шаг, спасая и мою, и, возможно, свою честь. Книга оказывается тяжелее, чем я ожидала. Едва не роняю ее на пол. До меня доходит, что я все это время не дышу. Не понимаю, что со мной. Он вроде ничего не делает, но рядом с этим мужиком я как-то резко тупею. «Не многовато ли правил?» Трясу головой, пытаясь вернуть мыслям ясность. «Неужели и правда дышать нужно по расписанию?» дышать нет, но тонкости много, отвечает он, забирая книжещу чуть ли не двумя пальцами, и выдаёт. Учить будешь здесь, по вечерам, после занятий. Что это ещё зачем? Хочу быть уверенным, что ты правильно понимаешь, что тебе можно делать, а чего нет. Уголки его губ кривятся, то ли в улыбке, то ли в усмешке. А теперь свободно. Жду тебя после занятий. Я смотрю на него некоторое время, но кажется, он серьёзно. Не собирался давать книгу, чтобы я изучала всё спокойно, а собрался контролировать или посчитал, что я не отнесусь к этому достаточно серьёзно? Зря. Знать правила нужно и для того, чтобы не нарушать их, и чтобы наоборот нарушать. Поджимаю губы и выскальзываю из кабинета. Мне нужен перерыв. Я не знаю почему, у меня не выходит мыслить трезво, когда он в поле видимости. В приёмной обращаю внимание на часы. Проклятье. До первого урока Мише 10 минут, а мне ещё нужно найти кабинет. Лучше бы карту академии дал, а не правила учить заставил. Выхожу в коридор, вытаскиваю из внутреннего кармана расписание и останавливаюсь у окна. Может, всё же стоило согласиться на сопровождающего. Хмурюсь и убираю бумагу. Надо пристать к какой-то девушке. К ним же меня не будут ревновать. Внизу что-то происходит. Я хмурюсь и опираюсь ладонями на подоконник, чтобы рассмотреть получше. На площадке перед академией останавливается шикарный экипаж. Шестёрка белых лошадей, флаги империи, куча охранников в блестящих доспехах. Это кто с таким парадом? Будто император прибыл. «Или... погодите-ка, а если правда, император?» «Эй, как там тебя?» Ко мне с другого конца коридора несется мадам Гюбо. «Быстро за мной!» «В чем дело?» Меня удивляет ее встревоженность. Даже колкости относительно наказания не следует. «Император прибыл раньше, чем планировалось. Нужно быстро привести тебя в порядок!» Чуть успокоившееся сердце начинает стучать чаще. Губо ведёт меня, но куда-то не к жилым комнатам. Попетляв по коридорам, которые я, похоже, никогда не запомню. Мы входим в зал, наполненный суетой. Я опешиваю в начале. Только пришла, ещё ничего не сделала, О, уже кажется, что опоздала на два столетия. Не люблю такую атмосферу. Туда-сюда носятся девушки, и я сразу понимаю, свои. С разнообразием цветов волос может сравниться только оттенки их странных нарядов. Много почти прозрачной ткани, кучи бисера и камней, которые как-то странно прятать под одеждой. Рассмотреть получше мне не позволяют. Гюбос, схватив за руку, тащит меня вглубь зала к высоченным шкафам, перед которыми крутится худой мужчина с слегка завитыми тонкими усами. "Это последнее", объявляет Гюбо. "Славна", хмыкает тот и, окинув меня взглядом, лезет в шкаф, чтобы достать вешалку. "Так, быстро надевай" Волосы вьются, укладывать дольше, а еще макияж. «Мне, конечно, очень не хочется злить их и тянуть время, которого и так нет, но...» «Простите, а где сама одежда?»